Глава вторая Созвездие Павших ярко озаряло ночное небо каждый раз, когда солнце сменяла безликая луна. Лишь избранные ведали истину. Созвездие Павших воплощало власть темных принцев, обладавших смертоносной магией. Четыре звезды, четыре могущественных существа, с которыми по силе могла сравниться лишь... «Дочь пустого». Именно её звезда горела ярче с каждым годом в самом центре созвездия, пока росла маленькая принцесса. Последователи тьмы с трепетом ждали рокового дня, когда их бог вернётся в мир людей и положит начало вечной кромешной ночи, погубив весь свет однажды и навсегда. Из старинных записей тёмных. Мне снился странный сон. Словно я вместе с братьями находилась в военном лагере недалеко от сумеречных земель. Мы готовились к бою. Решали, как лучше вести войска, которые медленно завоёвывали весь континент под нашим командованием. «Мы не будем отступать», заявила я и ткнула пальцем в карту. «Пусть легион незрячих — «Следует первоначальному плану и поднимает всех мертвецов для пополнения войск. Нам необходимы эти рудники!» Я выжидающе посмотрела по очереди на каждого из братьев. Они знали, я буду стоять на своём, не желая следовать новому плану, который появился пару часов назад и не был продуман до мелочей, как прежний. В рудниках, что находились на границах с сумеречными землями, люди добывали не только драгоценные металлы. Мало кто знал, но настоящим сокровищем рудников был обсидиан, мощный природный усилитель магии. Умелые мастера специально под заказ создавали из него ювелирные украшения для братьев. Питер всегда скрывал под воротом рубашек кулон в виде полумесяца, а Уильям любил носить широкие браслеты. Келлен и Энтони — предпочитали украшать одежды брошами из тёмного камня. Среди моих драгоценностей не было обсидиановых изделий, несмотря на то, что мне нравились изделия из этого камня. Братья говорили, «Такой красавице больше пойдёт алая яркость рубинов, нежели мрачная чернота обсидиана». Я доверяла их вкусу. «Некроманты нужны нам на Западном фронте, сестрица», промурлыкал Уильям, и поправил край рукава своего кителя. Даже в нём младший из принцев напоминал настоящего кота. Я нахмурилась, собираясь возразить. «Уильям прав». Энтони вытер кровь с губ. «Там некроманты сейчас нужнее». «Если бы ты не питался нашими людьми, не встал бы вопрос об отступлении», — съязвила я, прожигая взглядом Тони. «Брат вечно не мог пройти мимо», и воздержаться от удовольствия, которое приносили ему смертные, отдавая себя без остатка. «Легион незрячих мы отправим на запад», — спокойно заговорил Питер. До этого момента он сохранял молчание. Я удивлённо подняла брови, ожидая совсем другого ответа от старшего брата. Левой рукой он поправил свои смольные волосы, а затем склонился над картой. Сжал губы в тонкую линию, словно оценивал наши шансы на победу. Выпрямившись, он вздёрнул подбородок и чётко произнёс. «Здесь мы справимся сами, впятером». «Питер прав. Наших сил хватит. Я давно никого не убивал своими руками. Пора размять кости», — усмехнулся Келлан, разливая вино из мартиники по стаканам. «Даже в военном лагере братья не забывали о нём». «Всех, кто решил сопротивляться, нам ждёт смерть». «И боль», — добавил Уильям, его губы растянулись в широкой улыбке. Боль всегда приносила ему особое наслаждение. «Я настаиваю на том, что некроманты нужны нам здесь», — скрестив руки на груди, произнесла я, не собираясь идти у них на поводу. Уильям пожал плечами и плавно скользнул ко мне, его руки коснулись моих висков. Дикая боль вырвала меня из сна. Тяжело дыша, я поняла, что нахожусь в своей спальне, окружённая братьями. "Фрея!" воскликнул младший принц, склоняясь надо мной. "Как ты себя чувствуешь?" "Голова болит", призналась я и бросила взгляд на свою правую руку. "Ты помнишь, что произошло в столовой?" прозвучал вопрос Питера. Брат стоял с другой стороны от кровати. Я нахмурилась. Всё было как в тумане, но в памяти отпечаталась та боль, что причинил мне Уильям. Я не могла поверить в произошедшее. Братья никогда не причиняли мне вреда. Губы задрожали, на глаза от обиды навернулись горькие слёзы. Ведь те, кого я любила, так ужасно обошлись со мной. «За что ты так со мной?» — спросила я Уильям, сжимая одеяло. «Что я сделала не так?» «Почему вы причинили мне столько боли?» Вопросы сыпались, а слёзы ручьём бежали по щекам. Братья переглянулись между собой. Они были словно чем-то удивлены. Питер потянулся ко мне рукой, но я отпрянула. «Не трогайте меня!» У меня началась истерика. Принцы молча смотрели на то, как меня трясло и бездействовали. «Фрея!» — ласково позвал Питер. Его голос был полон спокойствия, словно ничего не произошло. Он успокаивал меня, заставляя позабыть о странном сне и боли. Шмыгнув носом, я заглянула в глаза старшему брату и шумно выдохнула. Истерика прошла в одно мгновение, слёзы высохли. Я перестала дрожать, внимательно слушала первого принца тьмы. «Позволь рассказать тебе легенду о принцессе». — спросил он, присаживаясь на кровать рядом со мной. Я медленно кивнула, соглашаясь и не обращая внимания на остальных. Энтони подошёл к окну, а Келлен замер недалеко от него. Уильям покосился в мою сторону, но не решился сесть напротив Питера. В одном королевстве жила принцесса. Она была истинной тёмной, ведь родилась с огромной силой. Черноволосый принц говорил спокойно, не отводил от меня напоминающих бусинки глаз. Я чувствовала спокойствие, что от него исходило, и верила каждому его слову. Питер аккуратно коснулся моей руки, даря своё тепло. В какой-то миг я словила себя на мысли, что он касался меня своей магии, но не ощутила тревоги. Дар, который она имела с рождения, был опасен даже для нее самой. Не контролируя его, она могла уничтожить весь мир. С последними словами в глазах Пита засияла тьма, которая совсем меня не пугала. У принцессы были братья, что очень любили сестру, и всем сердцем желали оберегать ее от всех напастей, даже от нее самой. «Ты мне веришь, Фрея?» «Верю» как заворожённая, ответила я, прикрывая на миг глаза. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на принцев, окончательно позабыв о кошмаре. Питер крепко сжимал мою руку, улыбаясь. «Ты снова забыла про совет, Фрея?» Я виновато кивнула, не понимая, как смогла забыть про такое важное событие. Братья пообещали назначить меня членом совета, как только мне исполнится восемнадцать. Я ждала этого момента больше года. «У тебя есть несколько минут привести себя в порядок и появиться в зале совета», — произнёс Уильям, поправив ворот рубашки. Совет проходил каждые девять дней, если не было чрезвычайных ситуаций. Раньше меня никогда не приглашали, ссылаясь на мой юный возраст, но теперь всё изменилось. В зал совета я вошла следом за братьями. В своих покоях я успела сменить платье на серебряный камзол с чёрными брюками, а золотые волосы заплести в тугую косу. На братьях были похожие одеяния. В просторном помещении из огромных панорамных окон открывался захватывающий вид на столицу. Но зал всё равно сохранял мрак, ведь стекло было оснащено специальным покрытием, поглощающим свет. Народ тёмных в особенности мои братья, ненавидели солнце, ведь оно отнимало их физические и магические силы. Единственным источником света были свисающие с высоких потолков причудливые обсидиановые люстры в форме перевёрнутой восьмёрки. Внутри них горело чёрное пламя, которое могло держаться месяцами благодаря тёмной магии в сочетании с усилительными свойствами камня. На стене слева от входа в ряд висели наши с братьями портреты. Мой располагался в центре и был крупнее остальных. Я вспомнила, как позировала для него три года назад. Долгое неподвижное сидение принесло усталости скуку. Братья пришли поддержать меня. Они стояли за спиной художника. Пит с серьёзным лицом указывал на недочёты в картине и заставлял их исправить. Энтони осыпал меня комплиментами и грозился съесть бедного живописца заживо, если тот не сможет передать всю мою красоту. Келан от скуки бросался в художника детскими заклинаниями, вызывая у того то зуд, то несварение. Вилли хихикал над всем происходящим и рассказывал мне байки из последнего военного похода. Я же смотрела на братьев и была безраздельно счастлива, что они со мной. Поэтому со своего первого официального портрета я смотрела на мир с лучезарной улыбкой. В центре зала стоял круглый стол из сумеречного дуба, за которым пустовало пять мест из десяти. Как только мы вошли в зал, присутствующие поднялись с кресел, положили ладони на сердце и склонили головы. Братья позволили мне занять место посередине между ними». По правую руку от меня находились Питер и Энтони, а по левую — Келлен и Уильям. Все принцы выглядели серьёзными, кроме младшего, на лице которого играла весёлая ухмылка. Он вальяжно развалился в своём кресле с алой обивкой. «Приветствую, господа!» — громко произнёс Питер, когда мы сели на свои места. «Можете присаживаться. Помимо нас в круг совета входило пять князей». Я знала каждого по именам, ведь братья позаботились о моём образовании с малых лет. Рядом с Уильямом восседал Кевин Фэл, последний незрячий, с которым я, кажется, разговаривала на балу. Он являлся высшим некромантом и верно служил моим братьям больше десяти лет. Келан несколько раз рассказывал мне истории с поля битвы про участие некроманта, который легко поднимал нежить. Я всё больше понимала, что не хотела бы оказаться рядом с мертвецами, ведь представленные картины пугали меня до дрожи в коленях. Кевин Фэлл был стар, от него веяло смертью. Рядом с ним сидел отец Филиппа, Тавил Райконский. Мужчина недавно встретил четвёртый десяток. При дворе он занимал пост министра финансов, отвечал за экономику и торговлю в королевстве. Несколько лет назад по просьбе братьев Тавил Райконский обучал меня. Экономика давалась мне с трудом. Я плохо понимала её законы, но под напором князя всё-таки смогла разобраться и теперь прекрасно осознавала его действия, результат которых шёл на благо нашего королевства. Справа от Тони находился молчаливый слуга короны, которого все величали неспящим. Он владел магией крови и являлся главой стражи. На вид мужчине было не более 30 лет. Он всегда ходил в тёмных одеяниях, напоминающих вторую кожу. Свои волосы цвета жемчуга Неспящий часто собирал в низкий хвост, который закреплял чёрной лентой. Мужчина был нем, но взгляд его серых глаз говорил сам за себя. Однажды мне довелось увидеть, как Неспящий в одиночку разобрался с десятью магами, которых не устраивало правление братьев. Им не повезло встретить на своём пути неспящего. Он сделал из них в одно мгновение безвольных кукол. Словно кукловод вертел ими, как хотел, заставлял их тела выгибаться в неестественных позах. Зрелище было ужасным, и не раз мне снилось в кошмарах. Я старалась избегать общества неспящего — ведь совсем не хотелось оказаться в его власти. По соседству с ним за столом сидели братья Грейс. Они возглавляли легионы армии принцев и были лучшими убийцами. Хорошо знали своё дело, тренируя новобранцев в армии, что была призвана на защиту королевства и спокойствие в нём. Братья Грейс — близнецы. Я до сих пор путала их имена. Они постоянно находились в военном лагере, и редко появлялись при дворце. Даже сейчас братья выглядели так, словно были готовы к бою. Рады приветствовать её высочество на собрании», — с почтением произнёс Тавил Райконский. «С этого дня принцесса Фрея входит в круг совета», — торжественно произнёс Уильям и подмигнул мне. Я благодарно кивнула за оказанную честь. «Что у нас на повестке дня?» — спросила я, осматривая мужчин. Братья Грейс переглянулись, а затем в один голос ответили. «Подготовка нового отряда завершена. Всё сделано в сроке, как было велено. Часть армии движется на северо-запад, дабы присоединить последние города к королевству тьмы». «Отлично!» — кивнул Келан, а затем перевёл взгляд на Тавила, ожидая от него хороших новостей. «Князь Райковский расправил плечи и прочистил горло». Торговля королевства продолжает развиваться в нужном темпе после того, как север пал. Нам принадлежат рудники и горный хребет, граничащий с рубежом хаоса. С тех пор, как королевство расширило свою территорию, проблем с поставками драгоценных ресурсов в столицу стало гораздо меньше. Келан медленно кивнул, принимая ответ мужчины. «Я видела, что и остальные братья были довольны». Легион незрячих покинул Запад и сейчас движется на юг. Очередь дошла до Кевина Фэлла, и он заговорил. Мой сын возглавляет его. Сколько лун вам осталось? Вдруг спросил Тони, который с интересом, как и Уильям, следил за некромантом. Не больше десяти, ответил за мужчину Келлан. Я не могла не заметить, как заблестели его глаза. Мне было не совсем понятно, что он имел в виду, но Питер как-то сказал, Келлан хорошо чувствовал смерть. «Вы правы, Ваше Высочество», — монотонно ответил Фэл, Он прожигал меня взглядом. «Но мы ведь собрались обсуждать не мои последние дни». Эта тема ему была неприятна. Я выдержала взгляд некроманта, не проронила ни слова. «Конечно, князь», — промурлыкал Уильям, — продолжая расслабленно сидеть в кресле. «Мы уверены, что славный дом Фэл останется верен коронии после вашей смерти». «А что насчет границ?» «Я не поняла, о каких границах», — спросил Питер. «Но в детстве братья рассказывали мне о дырах в пространстве, которые появились с первыми магами в этом мире. Всего их было пять. Четыре находилось на континенте, о местонахождении последней ничего не было известно. Мне показалось, что старший брат задал вопрос именно об этом. Я бы хотела однажды увидеть одну из них своими глазами. Наш мир был огромен, и когда-то на нём стояло много государств, пока мои братья не решили расширить территорию Королевства Тьмы и объединить её с другими. Пару лет назад братья часто покидали дворец, отправлялись командовать армией лично. Я всегда с нетерпением ждала их возвращения, ведь они приносили мне подарки с разных уголков мира. Так однажды Питер привёз мне старинные картины с Востока, которые теперь хранились в Королевской галерее. Келан подарил пару книг с юга, в которых были написаны сказки. Я любила их читать перед сном. Уильям и Энтони — предпочитали одаривать меня дорогими украшениями. «Всё тихо, ваше высочество», — ответил за всех неспящий, чем сильно удивил меня. Я была уверена, что он нем. За все прошедшие годы ни разу не слышала от него ни единого слова. Мне всегда казалось, что ему достаточно лишь одной силой мысли заставить человека быть его марионеткой. В голове сразу всплыла картинка прошлого — когда он разобрался с негодующими магами в одиночку. От воспоминаний меня передёрнуло, но я понадеялась, что этого никто не заметил. «Там не единой живой души», — чуть тише добавил спящий, глядя на меня из-под лобья. Остальные члены совета кивнули в подтверждение его слов. «Мне было интересно узнать больше, но я не решилась расспрашивать братьев прямо сейчас», Мне не хотелось выглядеть ничего не знающим ребёнком на собрании взрослых. «Скучно нынче!» — фыркнул Уильям и получил гневный взгляд Питера. В зале совета повисла тишина. «Я не прав?» «Тебе всё веселье подавай!» — прошипел Келан, толкая брата в бок. «Забыл, что было утром!» Я поёжилась, когда в глазах принцев засверкала тьма. Остальные члены совета молчали, никто не смел открыть рот. Я не знала, что произошло утром. Обычно братья делились со мной абсолютно всем, но в этот раз ничего не рассказали. «Ты сам бы не отказался от парочки смертей от твоих рук, уж я-то знаю!» Не удержался от колкости Уильям Скалесь. Келлен сжал кулаки, собираясь ответить младшему принцу. «Вы забываетесь, братья!» Слегка привстав на месте, грозно произнёс Питер. «Вы здесь не одни. Свой пар будете выпускать в другом месте. Это первый совет Фреи, не стоит её пугать». Братья молча уставились на него, а потом медленно кивнули. Совет продолжался ещё час. Мы обсуждали военное дело и добычу на рудниках, о которых ранее упоминал Тавел Райконский. Уильям и Келлан больше не сцеплялись, как кошка с собакой, мирно обсуждали политику и экономику на границах королевства. Тони в основном молчал, потягивал вино из мартиники, которое принесли по его просьбе. Питер, как и другие, прислушивался к моим словам, когда я говорила. Одобрение в его глазах многое для меня значило. Признаться, я немного устала, поэтому перед ужином вернулась в свои покои отдохнуть.